2 года спустя. Мия. Мама, перестань потакать этой несносной девчонке. Она едва ходить научилась, а уже верёвки из тебя вьёт. Снова ругаю Зару за её чрезмерную любовь и мягкость к Шизале. К тому же, она снова довела Шаю до слёз, поэтому должна получить наказание. Добрось, да дочка. Ну какое наказание можно применять для девочки, которой 2 лет-то нет? Усмехается мама и гладит по голове наших соединенных близнецов. Хорошо, только когда в следующий раз она обернётся волчонком и убежит от тебя, не жалуйся. Ладно, мне полезно иногда побегать, чтобы размять старые кости. Перестань, не какая ты не старая. Обнимаю и целую женщину в макушку. Никогда бы не подумала, что буду так счастлива в замке Аквандов, что стану полноценным членом их семьи и буду с нетерпением ждать возвращения мужа из очередной поездки по землям девятого мира. Всё изменилось здесь. Жители стали другие, да и всё вокруг вновь начало приобретать цветные краски. Против меня и моей матери мужчины больше ничего не имеют, даже Альварс, который, кстати, стал другим. Словно тогда в седьмом мире Колдуну убил в нём большую часть злости и высокомерия. Иногда мне даже становится жалко мужчину, потому что я вижу, как он страдает и тоскует по ие. Но не сожалею о Садином, потому что надеюсь, что у моей сестрёнки всё в порядке, и она так же счастлива, как и я. Не спорю, мне иногда до слёз хочется вновь её видеть, обнять её, познакомиться с её детишками, если таковые есть, рассказать всё, что творится у меня на душе, но понимаю, что это невозможно, и лучше даже не пытаться, а оставить всё так, как есть. Когда эти девочки подрастут, вам с Одином придётся нелегко. Многие захотят завоевать их сердца и сделать своими жёнами. Не волнуйся, мама, былое время уже в прошлом. Теперь силы такие вопросы не решаются, и наши девочки соединят себя с теми мужчинами, которых сами посчитают достойными. Да, только вряд ли твой муж согласится с их выбором. По его мнению, достойных его красавиц нет и никогда не будет. Улыбаясь, выдыхает Зара. Он успокоится со временем и примет то, что наши девочки уйдут в другие семьи. Надеюсь. Лучше расскажи, как у тебя с Севасом? Мне показалось, что у вас вроде как проскочила некая искра. Ну искра это сильно сказано. Скорее небольшая симпатия, но я не тороплю события, пусть всё идёт своим чередом. Правильно. Интересно, какие детишки у Ии? Мне почему-то кажется, что у неё тоже близнеашки. Смахивая выступившие слёзы, говорит мама, гладя по головам внучек: "Мам, с ней всё нормально, я уверена. Зэн достойный парень, который никогда не предаст и не даст нашу её в обиду. Лори и Уин прекрасные люди, ей очень хорошо в этой семье. Уж я-то знаю". Только заканчиваю фразу, как в комнате резко становится невероятно прохладное помещение, заволакивает лёгкой туманной дымкой. "Мама, скорее увиди детей!" Рявку и готовлюсь обратиться, чтобы противостоять незваному гостю из другого мира. То, что в данный момент открывается портал, сомнений нет. Я хорошо запомнила ощущение собственного тела, когда такое происходит. Надеюсь, ты не собираешься покусать меня. Слышу голос сестры, когда уже начинаю рычать и скалиться. И я не верю ни своим глазам, ни ушам, когда передо мной появляется сестра и с широкой улыбкой смотрит на меня. Через немного мы уже заливаем пол своими слезами, и обнимаемся. Не знаю, сколько времени проходит, но никто из нас не решается начать разговор первый, словно каждый из нас боится разрушить то, что имеет на данный момент. Что ты здесь сделаешь, как? Решаюсь начать разговор первая. Я очень соскучилась по тебе, знаешь, я, оказывается, не могу обратиться ни в волк, ни даже в полуволка. Зато я долго и упорно занималась и наконец научилась пользоваться своими магическими силами. Поэтому я собрала их в кучу и потратила на то, чтобы открыть портал, опустив голову отвечает сестра, а я в шоке от подобного заявления. Но зачем? Иа, как же, Зен, что произошло? Зен в порядке, знаешь, у нас не вышло ничего хорошего в итоге, хлюпая носом говорит сестра, и я снова обнимаю её. Почему Ты такая хорошая, он хороший. Вы же так любили друг друга, я точно чувствовала это. Поначалу всё было просто идеально, но потом я словно застыла на месте. Детишек завести не получалось, и я решила заняться магией, чтобы быть полезной своей семье. Но Зен почему-то не поддержал мою затею, сказав, что не лучшая идея развивать в себе незнакомую, тем более тёмную магию. Ну, отчасти парень прав, и я, я знаю, но В общем, в тайне от него я стала ходить к Заиру и заниматься с ним. Чем заниматься? Магией, мия, только магией. Я сразу дала понять, что между мной и колдуном ничего не может быть, и он понял. Ну, а дальше? Зен, всё узнали вы поссорились? Да, но после мы ещё раз всё обсудили и вроде всё уладили. Но он стал очень часто срываться на мне, злиться и упрекать во всём, в чём только можно. Знаешь, такое чувство, что он стал завидовать моей силе, которая в несколько раз больше его. После очередной нашей ссоры я не выдержала, поговорила с Лори, которая на удивление встала на мою сторону, сказав, что её сыну действительно тяжело принять, что он слабее. Тогда я и решила, что хочу вернуться сюда, быть рядом с тобой несмотря ни на что. Ты злишься на меня? Да ну что ты, милая. Я так рада тебя видеть и в обиду тебя не дам. Будешь жить в замке и помогать нам с мамой справляться с моими дочками. Ой, и они так похожи на нас в детстве, ты их обязательно полюбишь. Конечно, я уже их люблю. Вытирая слёзы, смеясь, отвечает сестра и вдруг широко распахивает глаза, удивлённо смотрит на меня. С мамой? Да, я должна тебе так много рассказать. Не успеваю договорить, потому что дверь с грохотом раскрывается и в комнату врывается Альварс. По его безумному взгляду я понимаю, что своياчник прибежал спасать меня по просьбе перепуганной Зары. И я, спрашивает он, и я вижу по глазам, что страдания моей сестры только начинаются. Этот волк намерен вернуть своё, только как он смирится со сменой, непонятно. Здравствуй, Альварс. Тихо говорит, и на удивление находит в себе силы посмотреть мужчине, который, кстати, по закону 9-го мира всё ещё является её мужем в глаза. Мия, я так понимаю, у вас всё в порядке и поводов для паники нет? Да, Альварс, всё в порядке. Моя сестра вернулась и теперь будет жить здесь, вместе с нами. Какая неожиданная новость, отвечает мужчина и выходит, но я чувствую, как воздух резко загустел между ним и сестрой. Светые небеса. У меня до сих пор трясётся всё внутри, когда этот мужчина рядом, прикладывая ладонь к албу, на котором выступили бисеринки пота, выдыхает сестра. Ничего, думаю, ты сможешь приручить этого волка тем более после того, как спасла ему жизнь. Но это после. А сейчас идём, я познакомлю тебя с мамой и племянницами. Я не собираюсь никого приручать. Мне вполне достаточно, если Альварс просто оставит меня в покое. Смущённо опуская глаза, отвечает Ия. "Оставит в покое?" Не могу сдержать ехидный смешок. "Тут всё изменилось, но не настолько. К тому же, Альварс так и не сделал отказ от соединения с тобой, сестрёнка. Что же делать? Я ведь была с другим всё это время". Девушка испуганно смотрит на меня, и я очень хорошо понимаю её страх. "Ничего, мы что-нибудь придумаем, не волнуйся". Думаю, он поймёт и оценит то, что ты сама вернулась к нему, несмотря ни на что. Глажу её по руке, когда та смущается от моих слов. Моя сестрёнка сделала выбор. Просто ещё сама не может себе в этом признаться. Она вернулась в девятый мир из Альварса, потому что наше место рядом с этими упрямыми и иногда невыносимо жестокими волками так решила судьба, и её обмануть не выйдет. Всё всё равно станет на круги своя. Ты свободно передвигаешься по замку? Удивлённо спрашивает Ия, когда мы выходим из комнаты. Тут всё так изменилось, тебе понравится новый девятый мир. Лично я ни за какие блага его теперь на другой не променяю. Неужели всё закончилось, и мы на самом деле нашли своё место? Мы нашли своё место, но знаю точно, что ничего не закончилось. Всё только начинается. И предупреждаю сразу, что если увидишь двух сражающихся до крови волков, лучше беги, потому что мы с Одином не любим, когда нам мешают выяснять отношения. Подмигивая, говорю и за руку веду девушку вниз. Мия, не волнуйся. Подумай лучше, как будете выяснять отношения вы с мужем, потому что волк и магень это гремучая смесь. Смеясь, успокаиваю сестру, потому что та бледнеет от каждого моего слова. И я счастлива, потому что теперь наконец вся моя семья в сборе. Наконец я могу с уверенностью сказать, что имею всё, о чём только можно мечтать. И её появилось вовремя, потому что именно сегодня я собиралась сообщить за ужином, что скоро снова стану мамой.